после греха падения. Когда я оглядываюсь назад, сад кажется мне сном. Он был прекрасен, удивительно, чарующе прекрасен. А теперь он потерян, и я никогда более не увижу его. Сад утрачен, но я нашла его. И довольна. Он любит меня, как умеет, Я же люблю его со всей силой моей страстной натуры и думаю, что это свойственно моей юности и моему полу. Когда я спрашиваю себя, за что я люблю его, я убеждаюсь, что не знаю, да и не особенно стараюсь узнать. Поэтому я полагаю, что такого рода любовь не есть результат рассуждений или статистических вычислений, как любовь к прочим присмыкающимся и животным. Я думаю, что это должно быть так». Я люблю некоторых птиц за их пение, но Адама я люблю не за пение, отнюдь нет. Чем больше он поет, тем меньше я мирюсь с его пением. И все-таки я прошу его петь, потому что мне хочется научиться любить все, что его интересует. Я убеждена, что это мне удастся. Сначала ведь я совсем не могла выносить его пение, а теперь могу. От его песен киснет молоко, но это не важно. Я могу привыкнуть и к кислому молоку. И не за ум я люблю Адама. Нет, совсем не за это. Нельзя осуждать его за тот ум, какой у него есть, потому что он ведь не сам его создал. Он таков, каким его создал Бог, этого достаточно. В этом была мудрая цель, которую я знаю. Со временем он разовьется, хотя я думаю, что это сделается не сразу. Но ведь торопиться некуда. Он достаточно хороший так. И не за ласковость, не за внимательность и деликатность люблю я его. Нет, в этом отношении ему многого не достает, но он хороший так и заметно исправляется. И не за изобретательность я люблю его. Нет, не в ней дело. Я думаю, что она в нем есть. И не знаю, почему он скрывает ее от меня. Это моя единственная печаль. В остальном он теперь... искренен и откровенен со мной я уверена что он ничего не скрывает от меня кроме этого меня огорчает что у него есть от меня тайна и иногда мысли об этом нарушают мой сон, но я постараюсь выбросить это из головы я не хочу чтобы такие мысли омрачали мое счастье, которое и так полно в остальном и незаобразованность я люблю его нет нет он сам достиг образования и действительно знает множество вещей Но только знает он их неверно. И не за благородство люблю его, нет. Он свалил всю вину на меня, но я не осуждаю его. Это особенность его пола должно быть. А ведь он не сам создал свой пол. Конечно, я никогда не оговорила бы его. Я бы скорее погибла сама. Но это тоже особенность моего пола. И я не ставлю ее себе в заслугу, потому что я не сама создала свой пол. Так почему же я люблю его? Должно быть, только потому, что он мужчина. В душе он добр, и я люблю его за это, но я могла бы любить и без этого. Если бы он бил и оскорблял меня, я все-таки продолжала бы любить его, я это знаю. Должно быть, это тоже особенность пола. Он силен и красив, и я люблю его за это, и любуюсь, и горжусь им. но любила бы его и без этих качеств. Будь он некрасив, я любила бы его. Будь он калекой, я бы тоже любила его и работала бы на него, как рабыню. Молилась бы на него и бодрствовала бы у уложи его до самой своей смерти. Да, я думаю, что люблю его только за то, что он мой, и за то, что он мужчина. Других причин, по-моему, нет. поэтому я полагаю, что оно так и есть, как я сказала сначала. Такого рода любовь не есть результат рассуждений и статистических вычислений. Она просто приходит, никому неизвестно откуда, и остается необъяснимой, да и не нуждается в объяснении. Вот как я думаю. Но я ведь только молоденькая женщина, и первые занимаюсь разрешением этого вопроса, так что весьма возможно, что в неведении своем и по неопытности я разрешила его неверно.